Глава 4. Динамическая симметрия. Связь между красотой и здоровьем. Наша внешность очень многое говорит о здоровье, потому что форма подразумевает функцию. Может быть, потому что тема внешности вызывает настолько эмоциональную реакцию, врачи притворяются, что врождённое уродство и другие нарушения развития неизбежны. Если бы врачи и диетологи не стеснялись говорить о связи красоты и здоровья, Шансы всех детей вырасти здоровыми увеличились бы. Калифорнийский хирург разработал формулу, оценивающую связь между красотой и здоровьем, основываясь на тех же принципах симметрии, что описывали древние греки. Тела спортсменов и лица кинозвёзд обычно обладают такой симметрией, а это, в свою очередь, свидетельствует об их генетическом богатстве. Что такое красота? Очень немногие могут рассуждать о ней осмысленно. Эта тема либо слишком глубока, либо слишком эмоциональна, чтобы говорить о ней объективно. Даже букинг-агенты, зарабатывающие себе на жизнь поиском красивых людей, говорят о красоте в довольно расплывчатых терминах: сияние, ну, просто что-то такое. Надовить достаточно сильно на издателя, судью, директора кастинга или репортёра, и в конце концов они признаются, что хорошая внешность важна для их работы больше, чем им хочется признать. С другой стороны, феминистки, например, писательница Камила Палья, предполагают, что на самом деле красоту выдумали люди, и без девушек-обложки, кинозвёзд и прочих моделей, которыми полнится пресса, мы получим от неё полный иммунитет. Тема красоты может казаться противоречивой и загадочной, но на самом деле красота это просто ещё одно природное явление, которое, подобно гравитации или скорости света, можно измерить. проанализировать и понять. Поэты и авторы песен, может быть, и будут возражать, но можно получить немалую пользу, разобрав человеческую красоту по винтикам, с помощью тех же инструментов, которые мы используем для изучения любого другого научного вопроса. На самом деле, красота может немало нам рассказать о нашей генетической истории, теле и здоровье. Это связь совершенно не абстрактна. В древние времена атлеты считались эталонным примером связи между красотой, силой и здоровьем. Многие историки искусства согласны в том, что греко-римское изображение идеализированной мужской фигуры это высеченный в камне аргумент в пользу существования связи между формой и функцией, симметрией и грациозностью, и все эти качества вместе достойны всяческого восхваления. Я каждый день в своей клинике вижу, что красота очевидно связана со здоровьем. И даже если они этого и не понимают, то же самое видят и все остальные американские терапевты. Главная причина посещения кабинета первичной помощи артропатия, боль в суставах и связанные с ней расстройства, причиной которых очень часто является скелетно-мышечный дисбаланс, вызванный асимметрией скелета. Вся отрасль хиропрактики основана на оценке расположения костей в скелете. Вот ещё один взгляд на симметрию и баланс. Побывайте за кулисами любого спортивного соревнования, где тренеры работают со спортсменами, и обязательно услышите слова вроде симметрия, равновесие и стабильность. Эти профессионалы рассуждают, как малейшая асимметрия в физиологии или движении может забраться вверх по кинетической цепочке, и вызвать вторичный дисбаланс, который выведет игрока из строя на несколько недель и даже месяцев. Вне отрасли медицины многие специалисты по наукам о жизни применяют свои навыки оценки физической привлекательности без каких-либо колебаний. Когда фермер или заводчик скотавых лошадей или садовник, выращивающий редкие орехи, видит очевидное нарушение здорового роста то в первую очередь смотреть на условия питания, породившие эти нарушения. Если призовая кобыла приносит жеребёнка с кривыми ногами, ветеринар понимает, что что-то пошло не так, и часто задаёт логичный вопрос: "Чем питалась мать?" Но вот человеческие врачи подобные вопросы задают очень редко, даже когда проблемы, угрожающие жизни, проявляются сразу после рождения. И мы упорно отмахиваемся от связи питания с развитием Даже тогда, когда у наших пациентов проявляется сколиоз, неправильное формирование суставов, аневризмы, аутизм, шизофрения. И если бы врачи и диетологи также охотно пользовались своими простейшими ощущениями, у всех детей был бы шанс вырасти более здоровыми. Наше стремление к красоте это не просто вопрос тщеславия. Наша внешность очень многое говорит о здоровье, потому что форма подразумевает функциональность. Менее привлекательная форма лица менее функциональна. Детям с не очень хорошим развитием черепа могут понадобиться очки, брекеты или даже операция на ротовой полости, а вот детям с более идеальной архитектурой черепа нет. Всё потому, что плохая архитектура мешает развитию нормальной геометрии, что приводит к неидеально сформированным чертам лица, будь то глаза, уши, нос, челюсть или глотка. Например, слишком узкие носовые каналы раздражают слизистую оболочку, повышая вероятность развития ринита или аллергии. Когда неправильно формируются дыхательные пути в глотке, ребёнок может страдать от апноэ, лишающего мозг кислорода, необходимого для развития нормального интеллекта. Один из немногих случаев, когда врачи всё-таки используют визуальную оценку для выявления проблем со здоровьем, так называемые малые аномалии. которые на жаргоне называются ребёнок забавного вида. Эти аномалии так распространены, что термин обзавёлся даже аббревиатурой РЗВ. Этот диагноз один из главных поводов для генетического тестирования. У детей с аномалиями роста чаще всего обнаруживают генетические болезни и нарушения развития внутренних органов. У них часто наблюдаются расстройства обучения, проблемы с социализацией и ад И давайте не будем притворяться, что физическая активность человека не несёт никаких социальных последствий. Менее привлекательные люди считают себя менее популярными, менее счастливыми и менее здоровыми. Также они больше страдают от депрессии, дольше сидят в тюрьмах, а во взрослом возрасте зарабатывают меньше, чем их красивые ровесники. К этой дискуссии вполне подходит и моя личная история. В старших классах школы я участвовала в международных соревнованиях по бегу по пересеченной местности и беговым дорожкам и заработала четырехлетний спортивный грант на обучение в университете и даже приглашение на просмотр в олимпийскую сборную по бегу на полторы тысячи метров. Я получала немало травм, но всегда находила какой-то способ продолжить выступления и оставаться непобедимой. Носила артезы, выполняла больше упражнений на растяжку. Но вот в университете мой организм стал разваливаться куда быстрее, чем в школе. Реабилитационные программы и ортезы, на которые я надеялась, больше не помогали мне поддерживать необходимый уровень, и вскоре я отстала от конкурентов. Затем меня отправили в резерв, а потом и вовсе сделали красной рубашкой. Задействовали не в течение всего сезона, а только на отдельных соревнованиях. Если вы когда-либо выступали за спортивную команду, Вы знаете, что происходит, когда вам в конце концов приходится повесить форму на гвоздь и покинуть коллектив. Вы уходите в себя. Начинаете задавать вопросы: почему я не смог продвинуться дальше, чем смогли остальные? Чем я отличаюсь? Я прикладываю недостаточно усилий или же просто не тяну физически? Именно последний вопрос мучил меня больше всего, когда я стала замечать небольшие различия между своим телом и телами девушек, участвовавших в чемпионатах страны. Их талии были длиннее, бедра шире и гибче. Они были тоненькими и гибкими, а вот моя короткая угловатая талия сидела на таких же узких бедрах, какие были у меня в двенадцать лет. Они на отрез отказывались дальше развиваться. В 20 лет, на четвёртом курсе университета Ратгерс в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, я начала что-то подозревать. Во мне пробудилось восприятие, которое помогло мне увидеть взаимосвязь формы, функции и здоровья, о которой я и не задумывалась никогда. В то же время за 1000 миль от меня, на западном берегу самого широкого места Миссисипи, молодой мужчина, с которым я познакомилась через 5 лет, а потом вышла за него замуж, тоже боролся со своими постоянно возвращавшимися проблемами со здоровьем и задавал себе те же самые вопросы о своём теле и о том, как могут быть связаны между собой привлекательность, физические способности и здоровье. Мы оба стали одержимы этими вопросами и в конце концов решили вместе написать небольшой памфлет для пациентов, которые хотели получить краткое руководство по здоровью и питанию. А этот памфлет стал книгой, которую вы держите в руках. Не меньше нас занимало и противоположное обстоятельство: что произойдёт, если всё пойдёт правильно. В обеих наших школах, когда род стёрд пел некоторым ребятам очень везёт, мы отлично понимали, о ком идёт речь, о королеве выпускного бала. Наверное, в вашей школе тоже был такой красавчик. Он был популярным, да? Спортивным, при этом ещё и очень умным. А как насчёт королевы выпускного? В моей школе она была отличницей, да ещё и лучшим игроком в футбольной команде. Но почему всё выходит так? Почему красота не только помогает лучше выглядеть, но и лучше функционировать? Почему она так влечёт нас к себе? После многих лет упорных исследований я обнаружила множество доказательств того, что те же самые условия, что позволяют нашей ДНК создавать здоровых людей, одновременно помогают ей выращивать ещё и красивых людей. Я называю это явление эффектом пакетной сделки, потому что красота и здоровье это именно что пакетная сделка. Чем вы красивее, тем скорее всего вы здоровее, и наоборот. А чем вы красивее и здоровее, тем больше к вам тянутся другие люди. Всё сводится к науке. Когда вас привлекает или наоборот совершенно не привлекает другой человек, вы проводите сложнейшее научное исследование. В этом нет ничего поверхностного. Наоборот, мы не знаем ничего более глубокого. Подобно законам инженерного дела, химии и физики, законы физической привлекательности порождены самой Вселенной, и легче всего их понять с помощью математического аппарата. Человек, открывший идеальное лицо. Стремление к красоте так сильно, что кое-кто из нас берёт дело в свои руки. или, если точнее, передаёт его в руки профессионала, чтобы хоть так получить порцию побольше. В 2005 году в одних только Соединённых Штатах было сделано более 11 млн пластических операций. Большинство из них это передвижение жира, кожи и мышц на лице и теле. Но в совсем крайних случаях даже ломают и заново сращивают кости. Когда врачи навсегда меняют наш облик, Какими стандартами они руководствуются, как вы думаете? Ответ никакими. Точнее, никакими, кроме их собственного эстетического вкуса и опыта. К счастью, обычно их навыки достаточно хороши, и пациент всё же выглядит лучше, а не хуже. Но во время обучения они не получают никаких инструкций по воссозданию лиц по какому-либо универсальному стандарту идеальной архитектуры лица. Почему? В первую очередь это довольно трудно. У каждого лица собственная сложная трёхмерная геометрия, которую интерпретирует наш мозг. Мы не знаем, как именно это делается, и большинству из нас об этом и задумываться не приходится. Но вот для пластических хирургов улучшение лица это работа. И если они хотят знать, получится ли у них переставить челюсть, зуб или бровь туда, где они будут привлекательнее выглядеть и при этом лучше выполнять свои функции, Им нужен шаблон для конструирования привлекательной и функциональной лицевой геометрии. Именно так рассуждал молодой, одарённый челюстно-лицевой хирург из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по имени Стивен Марквард. То был не простой пластический хирург. Он постоянно находился на связи с кабинетом экстренной помощи Калифорнийского университета, и заведовал восстановлением человеческих лиц после серьёзных автомобильных аварий и проникающих травм. Однажды вечером в конце 70-х доктор Марквард никак не мог заснуть. Через 2 дня ему предстояло делать операцию женщине, попавшей в страшную аварию. Он должен был восстановить сильно повреждённую нижнюю часть лица. Но его всю ночь мучил вопрос: как я могу быть уверен, что ей понравится результат? В те времена пластических и реконструктивных хирургов было мало даже в Лос-Анджелесе. И пациенты получали по-настоящему авторские произведения. Например, нос, как у Одри Хеберн, который выглядели настолько похоже, что другой хирург с первого взгляда мог определить, к кому из коллег этот пациент ходил. Доктор Марквард понял, что маленький изящный носик Одри Хеберн, конечно, очень мил, но скорее всего подходит всё-таки не для всех. Как врачу понять, какой нос или подбородок или линия челюсти лучше всего подходит по пропорциям человеку, лежащему на операционном столе? Маркварду стало интересно, почему не существует никаких правил или стандартов, которым нужно следовать? Неужели всегда придётся гадать и скрещивать пальцы, или же можно придумать какой-нибудь более надёжный подход? В поисках ответов доктор Марквард отправился в музей. И провёл там целый день, рассматривая знаменитое произведение искусства. Под вечер у него была уже целая стопка набросков, но вот конкретных правил никаких. Он хотел узнать, каким принципам руководствуются создатели великих произведений искусства, если такой принцип вообще есть. В следующие несколько месяцев он изучал правила красоты в архитектуре, живописи, музыке и других видах искусства. Он изучал и отдельных людей, чтобы найти в них что-то общее. И этим общим стала математика. В сердце математических принципов красоты лежит набор чисел, названный именем итальянцев, впервые открывшего его в 11 веке, ряд Фибоначчи. Секретный код красоты. Число фи. Возможно, вы видели ряд Фибоначчи в фильме Код да Винчи, где героиня-криптограф находит последовательность чисел которую ее дедушка написал на полу невидимыми чернилами на месте гибели один один два три пять восемь тринадцать двадцать один последовательность строится путем сложения двух предыдущих членов и растет бесконечно если бы несчастный прожил еще немного то наверное успел бы написать еще и тридцать четыре сумму тринадцати и двадцати одного ищите универсальный код пропорционального роста — это последовательность чисел ваш святой Грааль. При бесконечном продолжении последовательности отношение двух последних членов сходится к рациональному числу приблизительно равному одной целой шесть один восемь ноль три три девять восемь восемь. Это золотое сечение, которым греки и египтяне пользовались. Проектируя идеально сбалансированное произведение строительного искусства, приводящее в изумление даже современных архитекторов. Золотое сечение обозначается греческой буквой φ. Золотой прямоугольник. Длина золотого прямоугольника равна φ плюс один, а ширина φ. Этот прямоугольник делится на квадрат и более маленький прямоугольник, сохраняющий те же пропорции. Благодаря потрясающей симметрии числа фи, эта пропорция может повторяться до бесконечности. Проведя дугу, равную длине стороны квадрата, из одного угла квадрата в противоположный, вы получите золотую спираль. Египтяне и греки поклонялись числу фи как истоку вечной красоты и называли его божественной пропорцией. Парфенон и другие великие архитектурные произведения древности, сохранившиеся до наших дней, Очастьи сохранились именно потому, что их строили, соблюдая математический принцип идеальной пропорции. Архитекторы и по сей день изучают их с восхищением. Философ Сократ считал геометрию, в которой число фи играет важнейшую роль во взаимоотношении разных форм, не только руководящей константой природного мира, но и потенциальным источником самой жизни. Леонардо да Винчи был одержим геометрическими отношениями и структурой человеческого тела. Его знаменитый эскиз Витрувианского человека, мужское тело, наложенное на круг и квадрат, показывает, что он тоже искал природный код, создающий живые формы. В поисках идеального лица доктор Марквард обнаружил, что золотое сечение уникально ещё и тем, что создаёт симметрию особого типа динамическую симметрию. Согласно теории восприятия, существует два способа создать гармонический баланс в предмете или пространстве. Первый способ разделить его на равные части, создав симметрию равновесия. Пример такой симметрии двухлучевая симметрия. Второй способ разделить его согласно золотому сечению, создав идеальную форму асимметрии. Идеальную, потому что отношение меньшей части к большей точно такое же, как большей части к целому. Это динамическая система. Что интересно, динамическая симметрия характерна для роста живой материи, а симметрия равновесия для роста кристаллов. В литературе о человеческой красоте часто говорится о двухлучевой симметрии. Если одна сторона является идеальным отражением другой, значит у вас красивое лицо. Но это ошибка, и вот почему. Динамическая симметрия, конечно, часто приводит к двулучевой симметрии, но вот двулучевая симметрия не гарантирует и даже не подразумевает динамической симметрии. Иными словами, двулучевая симметрия необходимая, но недостаточная характеристика привлекательного человеческого лица. Объясняет сам Марквард. Вы можете нарисовать Альфреда Неймана с идеальной двулучевой симметрией, но от этого Он не превратится в Пола Ньюмана. Живые, растущие существа динамичны, и именно такая симметрия делает их по-настоящему красивыми. Доктор Марквард стал тщательно искать число Фи. Божественная пропорция определенно должна быть скрыта в чертах идеального человеческого лица. Если бы Голливуд снял фильм о докторе Маркварте? то там обязательно была бы сцена, где тот сидит за столом и прикладывает компас и транспортир к фотографиям девушек с обложек журналов. А потом другая сцена с кучей затупившихся карандашей на переднем плане, где он выводит сложную формулу с квадратными корнями и алгебраическими переменными. И вот наконец момент прозрения. Новый кадр. Марквард поднимает свой шифр и подносит его к камере. Лист атцитатной бумаги на котором жирными чёрными линиями напечатана первичная золотая десятиугольная матрица, угловатая маска, обозначающая идеальное человеческое лицо. Маска Маркварта это матрица из точек, линий и углов, составляющих геометрический каркас и границы так называемого архетипического лица, построенный граф визуального идеала, к которому стремится наше коллективное бессознательное. Внутри матрицы скрываются сорок две вторичных золотых десятиугольных матрицы той же самой формы, что и большая матрица, но меньше в фи или несколько фи раз. С большой матрицей они пересекаются как минимум двумя вершинами. Маска определяет идеальное трехмерное расположение каждой черты лица от размера глаз и расстояния между ними до ширины носа. полноты верхней и нижней губы и так далее. Красота порождается математикой. Каждая линия маски Маркворта проведена согласно динамической симметрии числа фи. Когда эпигенетические условия обеспечивают оптимальный рост, черты лица кристаллизуются по шаблону, соответствующему этой маске. Это женская маска. По словам Маркворта, мужская маска вариант женской. В документальном сериале Джона Клиза Человеческое лицо на канале BBC, в котором участвовал Марквард и использовались его исследования, прозрачный каркас маски накладывали на фотографии Мэрилин Монро, Хэлли Берри и Элизабет Тейлор. Маска подходила ко всем лицам идеально, словно хрустальный башмачок к ножке Золушки, доказывая тем самым, что несмотря на различия в цвете кожи и причёсках, эти культовые суперзвёзды сложены одинаково пропорционально, а архетипическая маска вовсе не совпадение. Вот вам и красота в глазах смотрящего. Красивые люди рождаются не благодаря удаче, а потому что любая ДНК естественным образом стремится создать динамически симметричную геометрию, стимулируя рост ткани. В работе Маркварта мы видим вполне конкретную лицевую геометрию, создаваемую здоровой человеческой ДНК. Она продолжает традицию многих архитекторов и математиков, обнаруживших число фи в человеческом теле. Витрувия в I веке до нашей эры. Именно этот архитектор вдохновил Да Винчи на создание ветрувианского человека. Леона Баттисты Альберти и Франческо ди Джорджо Мартини в XV веке, Луки Паччоли и Себастьяно Селио в XVI веке. Шарля Эдуара Жанрегри, более известного как Ле Корбюзье, в XX веке. Адольф Цейзинг, возможно, говорил за всех них, когда в 1854 году заявил, что в золотом сечении содержится фундаментальный принцип всех форм, стремящихся к красоте и полноте в мире природы и в живописном искусстве, который с самого начала был высшим стремлением и идеалом всех фигур и отношений форм. космических и индивидуальных, органических и неорганических, акустических и оптических, и который нашёл своё идеальнейшее воплощение только в человеческой фигуре. Как и египетские учёные, которые тысячи лет назад обнаружили математический порядок на земле и на небе, я верю, что те же математические принципы, что упорядочивают вселенную, управляют и ростом всех частей тела всех живых существ. Когда этот рост идёт оптимально, то неизбежным его результатом являются красивые и функциональные биологические структуры. Это не новая идея. Она высказывалась ещё в трудах древних философов от Платона до Пифагора. Но сейчас мы можем понять то, чего не могли знать в древности, как именно человеческий мозг так легко проводит столько математических расчётов, мгновенно распознавая сложные геометрические формы и превращая их в эмоции: желание, восторг, спокойствие, Страх. Почему нам нравятся красивые вещи? Геометрическая логика природы. Прогуляйтесь по саду, лесу или пляжу и наверняка увидите много красивых вещей. Присмотритесь поближе и увидите структуры, изгибы, завитки и спирали, даже повторяющиеся числа. Что за этим стоит? Биоматематика новая научная дисциплина, стремится ответить на этот вопрос. Биоматематики подтверждают, что число Фи и ряд Фибоначчи закодированы не только в человеческом лице, но и во всей живой материи. Форма сосновой шишки, сегменты тел насекомых, спираль раковины наутилуса, кости ваших пальцев, размеры зубов друг относительно друга всё, что растёт, обязано своей формой числу Фи. Когда побег растения выпускает новый лист, Этот лист вырастает так, чтобы как можно меньше закрывать собой нижние листья и давать им получать достаточно солнечного света. Это следствие явления под названием филотаксис, описывающего спиральный рост стеблей, лепестков, корней и других органов у девяноста процентов растений всего мира. Угол филотаксиса составляет сто тридцать семь с половиной градусов, или один разделенный на пять в квадрате, умноженный на триста шестьдесят. Точно такое же ветвление и скручивание, так называемый дентритный рост, мы наблюдаем и в нервных клетках мозга. Все эти случаи шаблонного роста направляются не ДНК, а законами математики и физики, воздействующими на живую ткань и заставляющими ее расти строго определенным образом. Во время роста клеток и тканей наступает момент, когда поток генетической информации иссекает. И подобно лунному модулю, летящему в космосе, рост организма включает автопилот. Вот как объясняет процесс писатель, журналист и телепродюсер доктор Саймон Синг. Физика и математика способны создавать сложные формы и узоры в неорганических конструкциях, например, снежинки и песчаные дюны. Они дают некий набор форм, которые при определённых начальных условиях возникают спонтанно. Теория, которая сейчас набирает всё большую поддержку, утверждает, что жизнь работает так. С помощью ДНК она создаёт правильное начальное условие, а потом физика и математика сами делают всё остальное. Биоматематика даёт нам фундаментально новый взгляд на Вселенную и живую природу. Она помогает нам понять, что повторяющиеся формы и шаблоны, которые мы видим повсюду, не просто совпадения. Эти формы, похоже, отражают элементную структуру и порядок самой Вселенной. Организующая сила, которая помогает создать красивое лицо, работает и во время развития мозга. Внутри желеобразной матрицы в нашем черепе мозговые нейроны создают разветвляющиеся усики дендриты, деревца. Мы называем их дендритами, потому что первым учёным, увидевшим нейроны в микроскоп, они показались похожими на величественное элегантное дерево. чтобы мы могли думать и учиться, эти деревья должны обладать правильными пропорциями. Этот зачарованный лес потаённое место, где рождаются прекрасные умы. Почему филотактические паттерны роста проявляются даже в темноте наших черепов? Самый очевидный ответ потому что любая здоровая часть любого живого существа подчиняется одной и той же базовой форме роста. Растением филотаксис обусловленный золотым прямоугольником помогает получать больше солнечного света. А вот динамическая симметрия мозга вполне возможно помогает ему упаковать максимум нейронных связей на кубический сантиметр, наиболее оптимально задействуя межушную недвижимость. Более сложная и эффективная, чем любой компьютер, нейронная сеть вашего мозга работает, потому что каждая клетка мозга соединена с тысячами других. Эти связи помогают вам узнавать лица, цветы, еду и другие знакомые предметы, как с помощью паттернов. Познавательная способность одна из тех, которые математики называют эмерджентными. Эмерджентность это возникновение сложных систем и паттернов из множества сравнительно простых взаимодействий. Ваши мысли и эмоции тоже основываются не на содержимом какой-либо отдельной клетки мозга, а на резонансных частотах, возникающих при стимуляции миллионов взаимосвязанных нейронов. Число фи, возможно, помогает мозгу работать лучше, потому что из-за его математической гибкости резонанс возникает чаще. Когда наши нервы структурированы таким образом, чтобы иметь максимальную внутреннюю симметрию, У нас не только возникают более сложные способы восприятия. Мы ещё можем и лучше понимать взаимоотношения между восприятием, памятью, мыслями и другими когнитивными явлениями. Иными словами, все специализированные подразделы нашего мозга могут функционировать как взаимосвязанная единица, а после этого раз и появляется сознание. Удовольствие, которое мы получаем, глядя на красивых людей, может помочь нам лучше понять, как работает мозг. Если красивые лица имеют такие же фундаментальные пропорции, как связи в нашем мозге, число фи, то они могут вызывать более упорядоченную серию узнаваемых резонансов, чем менее симметричное лицо, а это в свою очередь помогает нам быстрее узнать в этом образе человеческое лицо. Вполне возможно, что биология нашего мозга устроена таким образом, что он получает удовольствие, разгадав загадку. А на что это такое, я смотрю. Каждый раз, когда мозг получает визуальный или буквовой образ, ему по сути загадывают математическую загадку. Чем приятнее образ или гармоничнее звук, тем меньше барьеров стоит между наблюдателем и удовольствием, получаемым от решения загадки. Эрряд Фибоначчи может способствовать этому процессу, помогая разгадывать визуальные или акустические загадки быстрее. Он служит шаблоном, который организовывает ум и мысли. Получается, что число фи не только делает нас красивыми, оно ещё и располагает нервы так, что это способствует развитию интеллекта. Инстинктивная привлекательность. Миф о глазах смотрящего. Тот факт, что архитектура нашей нервной ткани настолько похожа на динамически симметричные и, соответственно, привлекательные предметы из внешнего мира, помогает объяснить, как работает мозг. А ещё он объясняет, почему наш мозг предпочитает изображения с такой же симметрией, а не любые другие. Знакомая геометрия тут же входит в резонанс с нашей собственной. Красивые предметы просто легче воспринимать. Нэнси Эдков, автор книги Выживают самые красивые, предполагает, что на распознавание красоты мы запрограммированы с рождения. Когда младенцы не сводят взоров с тех же лиц, что взрослые считают очень привлекательными, они словно безсловесно возражают против веры в то, что распознавать человеческую красоту нас учит культура. Представьте, как сложно бы приходилось, например, гепарду, если бы ему приходилось специально учиться распознавать признаки нездорового животного, тщательно раздумывать, что же обозначает неровная походка или лезущая клоками шерсть или не зажившая рана. Без инстинкта убийцы или инстинктивного распознавания здоровья хищники умерли бы от голода, стайные животные постоянно страдали бы от болезней. А хорошие гены разбавлялись повреждённой ДНК. Идея, что мы люди инстинктивно узнаём взаимоотношение формы и функции и оцениваем здоровье по присутствию или отсутствию динамической симметрии, подтверждается исследованиями, в которых людям показывали серию мужских и женских лиц с разным уровнем симметрии и просили их оценить, какое лицо принадлежит самому здоровому человеку. Результат несомненная положительная корреляция между динамической симметрией лица и отношением к нему как к здоровому. Неважно, гепардвы, младенец или врач, с точки зрения мозга, динамическая симметрия и привлекательность равняются здоровью. Мы предполагаем, что красивые лица в первую очередь привлекают нас сексуально, но возможно, дело в том, что нас привлекают их паттерны. Когда учёные показывают крысам изображение шахматной доски, мозговые волны начинают совершать ритмичные скачки, которые отображают состояние внимательности и неподвижности. При виде клетчатого изображения приток крови к центру удовольствия в мозге усиливается, что говорит о том, что крысе нравится на него смотреть. Учёные считают, что подобная мозговая активность делает возможной оптимизацию сенсорной интеграции в корковых таламо-цихикх нейронных путях, которые помогает крысе выучить узор. Естественно, главное предназначение этого подсознательного понимания взаимоотношений формы и функции продолжение жизни нашей ДНК путём размножения. А когда дело касается поиска партнёров, наша реакция на привлекательных особей противоположного пола может в любой момент вырваться из глубин подсознания, где зарождается и стать всепоглощающий идеальный партнёр в поисках полового деморфизма. Исследования показывают, что в поисках идеального мужчины или женщины черты лица, даже немного отличающиеся от геометрического шаблона Маркварта, оставляют невероятно сильное впечатление или наоборот, не оставляют вообще никакого. Губы, которым всего пары миллиметров не хватает до манящей полноты, Или глаза, расположенные всего на долю дюйма ближе друг к другу, чем нужно, превращают девушку из красавицы в простушку. Возьмите мощные надбровные дуги и мужественный подбородок и отнесите их чуть дальше. И красивый властный мужчина, которого вполне можно представить директором крупной компании или капитаном корабля из приключенческого фильма, превратится в послушного офисного трутня. Каждый изгиб нашего лица строится сообразно стремлению природы к совершенству. Наш разум тоже настроен на число Фи, так что мы всячески стремимся к динамической симметрии. Невероятное влечение, которое мы ощущаем к сексуальным объектам, существует потому, что в подростковом возрасте наше серое вещество учится испытывать желание к чётко определённому набору характеристик, соответствующих маске Маркворта. Эти вариации на тему человеческой привлекательности называются половым демарфизмом. Половые различия в развитии лица и скелета заметны уже в детстве, но во время полового созревания становятся намного более выразительными. Эффект пакетной сделки предсказывает, что тела, у которых разбиваются все сексуальные черты лица, являются одновременно и наиболее здоровыми. Исследование, где проводилась корреляция между типами женских фигур и здоровьем, подтверждает это. Почему привлекательные люди вводят нас в транс? Паттерны и узоры привлекают нас с рождения. Учёные, изучающие младенцев, обнаружили, что дети дольше смотрят на симметричное лицо и быстрее учатся их узнавать, что доказывает, что паттерны и в структуре мозга И в объектах, воспринимаемых нашими чувствами, помогают нам осмысливать мир. В подростковом возрасте наш мозг начинает ассоциировать определённые паттерны с ожиданием секса, и мы инстинктивно выбираем самых здоровых партнёров. Тип женской фигуры и здоровье. Исследователи красоты делят женские фигуры на четыре категории. Вот они. от наиболее к наименее часто встречающиеся: банан, яблоко, груша, песочные часы. Несколько исследований, проведённых в 2005 году, показали, что у женщин с фигурой типа яблоко, короткая талия, узкие бёдра, смертность почти вдвое превышает смертность женщин с более ярко выраженными изгибами. Почему? Пышность форм это показатель здорового женского полового диморфизма. А её отсутствие говорит о проблемах. Обычно бёдра и бюст развиваются во время полового созревания. Это результат здорового скачка в выработке половых гормонов. Развитие включает в себя расширение костей таза, а также отложение жира и железистой ткани в грудях. Но у женщин, у которых из-за генетики ненормально короткий позвоночник или скачок в выработке гормонов оказывается слишком слабым, Или даже если их диета мешает нормальной реакции организма на гормоны, фигуры получаются более угловатыми. Если они худые, то из них получаются бананы. Если набирают вес, то он распределяется по мужскому типу: на животе, шее и плечах, и они превращаются в яблоки. Сегодня из-за употребления трансжиров в течение трёх поколений они мешают экспрессии гормонов. Слушайте главу 7. И ежедневного употребления сахара он снижает восприимчивость к гормонам. Слушайте главу 9. Фигуры песочные часы стали редкостью. По данным исследования, заказанного в 2005 году фирмой Alva, производящие манекены для дизайнеров одежды, менее чем у 10% современных женщин развиваются пышные изгибы, которые являются общепризнанным стандартом здоровой и привлекательной женской фигуры. Типы женской фигуры. Песочные часы это результат нормального полового развития женщины. Банан же получается, когда притупляется восприимчивость гормоном. Фигуры типа яблоко и груша встречаются и у женщин с нормальным здоровым весом, но чаще всего яблоко получается, когда лишний вес набирает женщина-банан, а груша, когда вес набирает женщина-песочные часы. В мире так называемых яблок, груш и бананов, по словам Нэнси Эдков, самое красивое из нас генетические фрики. Это не оскорбление. Она всего лишь говорит о статистической невероятности того, что женщина сейчас может вырасти и выглядеть, скажем, её пример, как Синди Кроуфорд. Но это выражение очень точно описывает основную идею Эдков рождение потрясающе красивого человека, Это по большей части дело генетического случая. Немногие избранные сыграли в генетическую лотерею и сорвали джекпот. Но я с этим категорически не согласна. С чего бы биологии программировать нас на влечение к генетическим фрикам? Мне кажется, куда более вероятным, что красивые тела привлекают нас, потому что это сигнал хорошего здоровья. Учёная, рассматривавшая влияние четырёх этих типов фигуры на продолжительность жизни, Подтвердили эту идею, обнаружив, что женщины с самым привлекательным типом фигуры песочные часы, не просто живут дольше остальных, они ещё и живут лучше. Статистика снова и снова показывает, что более длинная и стройная талия и женственные бёдра коррелируют с меньшей вероятностью диагностирования бесплодия, остеопороза, рака, когнитивных проблем, аневризм брюшной полости. диабета и его осложнений и так далее. Почему не все тела идеальны? Пока что я демонстрировала вам доказательства того, что красота не случайность, не каприз судьбы. Это позиция по умолчанию, неизбежный продукт естественного, беспрепятственного роста, который подчиняется правилам математической пропорциональности. Точно так же, как законы физики диктуют, что из облаков водяного пара в холодном воздухе получаются шестигранные кристаллы, поколения оптимального питания готовят человеческий хромосомный материал к оптимальному росту. Если оптимальное питание продолжается в течение всего периода развития ребёнка, то законами биологии диктуется финальный результат красивый, здоровый человек. Но если красота естественным образом возникает при упорядоченном росте, почему тогда не все мы красивы? В октябре 2006 года, встречаясь с доктором Марквартом в его доме в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, я спросила его мнение. Он ответил: "Мы все красивы". Когда я сказала, что удивлена, слыша такое от человека, который зарабатывает на жизнь, исправляя черты лица, он объяснил подробнее. Если надеть мою маску на каждого человека, то вы увидите, что очень многие не так и далеки от идеала, пусть мы и не посчитали бы их очень привлекательными. Разнообразие в нашей внешности, считает он, обусловлено тем, что мы эволюционировали дальше точки эффективности. Иными словами, социальная сетка безопасности позволяет даже людям неидеального здоровья размножаться, тогда как раньше они бы просто умерли. Прагматичное объяснение Маркварта пролило определённый свет на то, почему сейчас у нас такое исторически беспрецедентное разнообразие стандартов привлекательности. Если рассматривать историю человечества чисто с точки зрения доступа к питанию, то обнаружится, что вместе с цивилизацией и оседлым образом жизни появился голод и эпидемии. Но с другой стороны, оседлый образ жизни оказался намного менее требовательным к физическим кондициям, Чем жизнь к чему во охотника, пастуха или собирателя, и он стал играть роль своеобразной сетки безопасности. Жизнь в населённых, сравнительно тесных городах начала постепенно подтачивать нашу генетическую программу, что привело к росту заболеваемости и одновременно позволило людям с повреждёнными генами, которые иначе просто умерли бы, выживать и рожать нездоровых детей с несовершенной динамической симметрией. Шаг за шагом генетическое богатство, созданное тысячами лет успешного выживания в дикой природе, оказалось израсходованным. Не считая болезни, лишали гены необходимых им питательных веществ. В каждый период недостаточного питания терялись ценные частицы эпигенетической программы. Шло время, нам требовалось все больше страховки и сеток безопасности. Человечество изобрело очки и протезы, тысячи лекарств. Кто-то может сказать, что это отпадение от физиологической благодати пока что не сказалось на людях, живущих в современном индустриальном обществе, потому что мы до сих пор успешно размножаемся. Но, возможно, скоро это уже будет не так. Как и многие врачи этой страны, я вижу всё больше молодых пар, страдающих от бесплодия. Насколько широко распространена эта проблема на самом деле, пока не ясно. Я, конечно же, не хочу сказать, что только суперзвёзды должны иметь детей. И поскольку я уже говорила, что гены всех людей, вне зависимости от расы и профессии, несут в себе потенциал для потрясающей красоты и здоровья, эта глава вовсе не гимн евгенике, а скорее наоборот. Я хочу сказать, лишь по сути то же, что говорю женщинам, которые хотят забеременеть, когда советую им перестать пить и курить, принимать фолиевую кислоту, и избегать лекарств, вызывающих врождённые дефекты. Есть определённые диетологические способы гарантировать, что ваш ребёнок родится здоровым и красивым, если, конечно, вы этого хотите. Естественно, родители имеют полное право не слушаться врача и курить и пить сколько им вздумается. Но я считаю, что каждый из нас заслуживает доступа к лучшей, самой полной и современной информации, на основе которой сделает свой выбор. В предыдущих главах я утверждала, что способность человеческого генома к адаптации, его интеллект настолько огромна, что мы лишь сейчас начали постигать её тайны. Но мы точно знаем, что способность генов создать идеальное человеческое тело и поддерживать здоровье, как и у любого мастера-ремесленника, ограничена материалами, с которыми приходится работать. В этой главе мы узнали, насколько сильно анатомия влияет на нашу судьбу. В предыдущей То какое внимание наши предки уделяли питанию и как это воздавалось им старицей. Они рожали здоровых детей, а взрослые оставались полны сил почти до самой смерти. Что же происходит, когда мы отказываемся от этих традиций? Неудивительно, что у современных людей, которым приходилось в отсутствие нормальных ингредиентов лепить из того, что было, Ещё до пожилого возраста развиваются старческие болезни, а также проблемы со здоровьем, о которых предыдущее поколение даже ничего не знали. В учебнике Harrison's Principles of Internal Medicine 1990 года издания не говорится ни о синдроме дефицита внимания, ни о фибромиалгии. В медицинском училище я тоже о таком не слышала. Сейчас же оба этих заболевания довольно распространены. И если генетическому интеллекту требуется больше питательных веществ, чем он сейчас получает, и если Прайс был прав, и идеальные лица вырастают там, где люди хорошо питаются, то можно представить себе мир, где среднестатистические черты лица всё дальше отступают от определения идеала, предложенного доктором Марквартом. Мне кажется, что именно Сейчас это и происходит. В следующей главе вы найдёте доказательства того, что дегенерация лица не просто вызывается плохим питанием. Эффект настолько быстрый, что отмечается уже в следующем поколении.